Глава вторая. Моря и горы ты обшарил все на свете. Геологам и палеонтологам известно, что некоторые горы когда-то были морским дном. В горах часто находят доисторические окаменелости морских организмов: раковины, амониты. Этот факт давно не удивляет даже широкую публику, поскольку освещён в разного рода популярных книжках и журнальных публикациях. Но широкая публика не задаётся вопросом, почему так происходит. Поскольку геологические объяснения есть скудны, а вот специалисты подобными вопросами очень даже интересуются, но отвечают на них каждый раз по-разному, в меру сил и способностей. В начале 20 века австрийский геолог Амфферер, глядя на величественные австрийские Альпы, понял, что лучше всего их происхождение могла бы объяснить некая зона заглатывания, располагающаяся где-то глубоко под землёй. Но как это всегда бывает, учёные, предлагающие наилучшие, простейшие, но при этом дико непривычные объяснения какого-либо комплекса фактов, подвергаются насмешкам. В особенности, если для этого явления в науке нет никакой теории. Так когда-то третировали доктора Земмельвейса, который впервые в мире предложил хирургам мыть руки перед операцией, чтобы снизить смертность. Несмотря на то, что в пользу Земмельвейса неопровержимо говорила статистика его клиники, Коллеги за столь идиотское предложение буквально затравили его насмешками. А всё потому, что теория микробного переноса инфекций ещё не была создана. Так поначалу смеялись над Вегнером, сказавшим, что всю тонну накопленных им фактов из области разных наук объясняет только одно: континенты когда-то были единым целым. Объяснения механизма движения материков не было, и Вегнер стал клоуном. Так было с людьми, которые заявили, что куча противоречивых фактов о раздвиге континентов может не противоречиво объяснить только расширение земли. Объяснения механизма расширения не было, и этот дефицит заполнили насмешки. Так было и с полузабытым австрийцем Амфферером, который рассказывал какие-то сказки про чудесные зоны заглатывания, которые хорошо объясняли весь комплекс фактов вокруг Альп. но поскольку было совершенно непонятно, откуда в земле зоны заглатывания и что это вообще такое, над австрийцем хохотали. Но в рамках теории изначально металлогидридной земли зоны заглатывания должны существовать. И потому смеяться над Ампферером уже не нужно. Зоны эти теперь можно писать без кавычек, а Ампферера пора посмертно реабилитировать и наградить, выдав в пряник, каковой положить ему на могилу в знак признательности от благодарных потомков. Поток водорода, поднимающийся от ядра, упирается в коричневую запечённую корочку нашего колобка, литосферу. И постепенно просачиваясь через неё, большая частью безвозвратно улетает в космическое пространство. Слово постепенно здесь стоит не случайно, поскольку окислы, из которых состоит литосфера, для водорода менее прозрачны, чем металлы. На пути водорода к свободе возникает задерживающий барьер. И водород начинает накапливаться под литосферой. как метан, поднимающийся с dna водоёма, накапливается под льдом, образуя пузырьки. Только в нашем случае это, разумеется, не пузыри, а широкий области насыщенного водородом металла, напоминающие линзу. А чем характеризуется такая область? Да мы же уже знаем, чем. Наводороженный металл а текуч, б уплотняется, то есть сжимается, уменьшая объём. Происходит усадка. Именно так и образуется зона заглатывания. Столб на водороженного металла и линза уплотняются, образуя засасывающую воронку. Депрессионная воронка, втягивающая в себя породы земной коры, сначала образует прогиб молодое море. На краю этого моря по разным причинам может происходить нагрев и расплавление с образованием вулканической активности. В центре морской впадины, прямо над центром прогиба, образуется небольшая горка. По характеру растрескивания видно, что здесь происходит клинообразное выдавливание пород за счёт горизонтальных напряжений сжатия. Кроме того, именно сюда по поверхности стягиваются осадочные породы со всех концов воронки. В конце концов стягивание осадочных пород к центру воронки превращается в изрядное вздутие. И куча этого осадочного мусора собирается столь произрядная, что на местности вместо моря мы уже видим сначала остров, а потом выступившие горы. А от моря остается лишь небольшой желобок на краю, который через какое-то время тоже закрывается осадочными породами. И вот перед нами уже молодая горная гряда, складчатый пояс, как говорят геологи. Почему пояс, а не одиночная гора? Потому что слово «столб» по отношению к вертикальному водородному потоку употреблено мной не совсем удачно, столбом он выглядит только на картинке в поперечном разрезе. На самом деле это скорее лента. На местности эта длинная лента образует длинную депрессионную воронку, а та длинную горную цепь. А дальше что? А дальше горная цепь начинает быстро исчезать. Эрозия, вода и ветер быстро делают своё чёрное дело, и через какой-нибудь миллион другой лет от горной цепи остаётся только лёгкая всхолмлённость. К этому времени заканчивается очередной этап дегазации. Водород, утекающий из недр, выносит оттуда накопленное радиогенное тепло. Очаг распада гидридов охлаждается, реакция прекращается, и водород улетать перестаёт. Пластичный и уплотнённый столб, бывший водородная дорога, превращается из водороженного металла в обычный и начинает разуплотняться, то есть раздувается. Там, где была депрессионная воронка с горами над ней, образуется вздутие. и процесс идет в обратном направлении. Сначала ясен перец образуется выпуклость, вторичная горная цепь. Затем расползание астеносферной линзы начинает растаскивать это вздутие в стороны. Между горными пиками сначала образуются равнины, такие, например, как венгерская равнина, приютившая когда-то диких гуннов, а затем и Новое море. Кстати, через несколько миллионов лет на месте Венгрии возможно будет море. Описанный выше процесс горообразования над зоной заглатывания можно легко смоделировать при помощи пластилина. Нужно только под разноцветные для наглядности слои пластилина, которые имитируют у нас слои литосферы, подложить полоски прочной бумаги разной длины. И затем свободные концы этой бумаги вытягивать через депрессионную воронку вниз. Металлосфера в данном случае будет моделироваться доской или толстой фанерой, а депрессионная воронка – дыркой в доске. Вытягивание бумаги, которое моделирует усадку, превращает ранее ровный пластилиновый рельеф в самые настоящие Кавказские горы или Альпы, по вкусу. Только пластилин должен быть теплым, чтобы тянулся легко, а то бумажки можно порвать. Сопоставление смятых пластилиновых слоев с картами геологических разрезов Кавказа или Альп дает потрясающее сходство. Из которого можно сделать вывод, скорее всего и Альпы и Кавказ – это не так. действительно были образованы в результате сдвига глубинных горизонтов в зону заглатывания. То есть так, как вилитам образовываться металлогидридные теории, а не тектоника плит.